оттягивание тыловых эшелонов для операции марита а также подготовки обороны на случай советского нападения на втором этапе когда скрыть подготовку к нападению на ссср как отмечалось в директиве станет уже невозможно стратегическое развертывание сил для операции по плану барбаросса как величайший в истории войн дезинформационный маневр с целью отвлечения внимания от последних приготовлений к вторжению в Англию, в директиве подчеркивалась необходимость держать как можно дольше в заблуждении относительно действительных планов даже те войска, которые назначались для действий на Востоке. Чтобы создать иллюзию подготовки к вторжению немецких войск в Англию, командование приказало распространить дезинформацию О несуществующем десантном корпусе морской пехоты, о переброске на канал нового несуществующего воздушно-десантного корпуса, напечатать в массовом количестве типографские материалы по Англии, англо-немецкие разговорники, соответствующие пропагандистские листовки и тому подобное. 24 апреля 1941 года главнокомандующий с сухопутными войсками генерал фон Браухич отдал приказ о начале операции «Хайфиш», предусматривавшей мнимую высадку через ла на южное побережье Англии.